36. В 1169 году Божья Матерь обратилась к Иисусу Христу с просьбой не штурмовать Новгород, и Андрей Боголюбский тут же согласился. В 1169 году Андрей Боголюбский направил войска для взятия Новгорода. Огромная рать Андрея при подходе к Новгороду страшно опустошила всю страну, а затем окружила город со всех сторон, после чего начались кровопролитные приступы. Несмотря на всю храбрость защитников Новгорода, положение их было отчаянное ввиду огромного превосходства сил у нападающих. Архиепископ Илья 3 дня и 3 ночи стоял в соборе Святой Софии при алтаре. В последнюю ночь, когда все знали, что на завтра последует самый кровопролитный приступ, святитель услышал голос: "Иди на Ильину улицу в церковь Спаса, возьми икону Пресвятой Богородицы и вознеси её наверх стены. Она спасёт Новгород". На другой день Илья с новгородцами вознёс икону на стену. Тут же стрел посыпалось на святителя, и одна из них вандилась в икону. Внезапно Божья Матерь отвратила святой лик свой от нападающих и обратилась к городу. Слёзы падали из её очей и архиепископ Илья, приняв их на свою филонь, с умилением воскликнул: "О дивное чудо! Как из сухого дерева текут слёзы! Царица, ты даёшь нам знамение, что сим образом ходатайствуешь перед сыном твоим и Богом нашим об избавлении города". Тотчас же вслед за этим ужас и смятение напали на осаждающих, и они в иступлении начали стрелять друг в друга. Видя смятение врага, доблестный Роман Мстиславович сделал общую вылазку всеми силами и без труда одержал победу над огромными полчищами противников Чи. В память этого дивного заступничества Богородицы за Новгород установлен праздник Знамения Божьей Матери, который и поныне вся Россия празднует 27 ноября. Узнав о поражении своей рати под Новгородом, Андрей отнёсся к этому с большим спокойствием. По-видимому, здесь в слегка завуалированном виде до нас дошла следующая история. Андрей Христос направляет войска для взятия Новгорода. Однако его мать Мария Богородица обращается к сыну с просьбой пощадить город. Иисус Андрей соглашается. Отношение здесь Иисуса с Андреем Боголюбским вполне прозрачно. Богородица обращается с ходатайством к Иисусу Христу, и князь Андрей Боголюбский сразу соглашается. Недаром, кстати, летописи отмечают, что Андрей отнёсся к поражению своей рати спокойно. Всё ясно, не нервничал по той простой причине, что, скорее всего, сам отдал приказ прекратить осаду города. Но позднейшие редакторы, уже забыв суть дела или же специально затушёвывая следы присутствия Иисуса Христа под именем Андрея Боголюбского на страницах русской истории XII века, представили дело в иносказательном виде. Личное ходатайство, прямое обращение Марии к Сыну, уклончиво превратили в символическое обращение образа Божией Матери к Христу. В результате ставшее непонятным неожиданное отступление от Новгорода войска Суздальцев, подчинившихся на самом деле военному приказу Исуса Андрея, хронисты интерпретировали как исступление, вызванное чудодейственной иконой. Дескать, стали стрелять друг в друга. Смотрите выше. Здесь следует задержаться на минуту. В цитированном выше фрагменте из труда Ничеголодова А обращение Богоматери к Христу передано в форме близкой к прямой речи. Напомним, что в книге Ничеголодов фактически пересказывает лицевой свод. Из чего можно заключить, что в лицевом своде содержался намёк на то, что с Иисусом беседует не икона, а лично сама Богоматерь. В связи с этим интересно обратиться и к другим русским летописям. Никоновская летопись говорит так: Божьим промыслом обратися икона лицом на град, и в виде архиепископ чудо как могут быть и от сухо древа слезы не суть бо слёзы, но милостивое знамение, сим бо образом молится Пресвятая Богородица сыну своему и Богу нашему за град и люди, уповающих на милость её. Мы видим, что здесь указание на прямую речь достаточно откровенно, ведь сказано: молится Богородица сыну своему Хотя летописец или редактор говорит об иконе, однако описывает её говорящей, одушевлённой, плачущей. А вот что сообщает киевский летописец, процитированный красным в примечаниях к истории. Слыша хом по прежи трёх лет всем о людям видящим в трёх церквах новгородских плакала на трёх иконах Святая Богородица видевшей бы мати Божия пагубу, хотящую быть и над Новгородом, молящей бы сына своего со слезами, а бы их не искоренил. Опять-таки довольно явственно звучит намек на прямую речь Богородицы, обращенную к Иисусу Христу. И, как мы видели, Андрей Боголюбский с готовностью откликнулся на просьбу матери и пощадил Новгород. На рисунке 3.19 показана икона «Чудо-знамение Божьей Матери». На рисунке 3.20 приведена древняя икона «Чудо-знамение Божьей Матери» из собрания Лихачева НП. На рисунке 3.21 и 3.22 представлены древние иконы XV века под названием «Битва новгородцев с суздальцами», изображающая преславное чудо-знамение Божьей Матери. На рисунке 3.23 показан фрагмент с образом Божьей Матери, как бы выходящим на стену Новгорода. Иконописец изобразил священника, несущего в руках образ Марии. На самом деле, следовало бы нарисовать саму Богоматерь, идущую вместе со священниками. Наша реконструкция заметно меняет восприятие подобных изображений. Они приобретают ещё больший вес как старинные свидетельства личного участия Иисуса Христа и Богоматери в событиях XII века на Руси. Хотя иконы, скорее всего, были нарисованы существенно позже самих событий. Поэтому иконописцы уже были обучены представлять события в слегка иносказательном завуалированном виде. Отметим, что особенно же богато украсил Андрей храм Рождества Богородицы в Боголюбове и любил его показывать всем приезжим. Любопытно, что в это время Андрей Боголюбский активно использует построенный храм для крещения многих людей, посещавших его земли или это пис говорит. Приходил ли гость из Царьграда или от иных стран, из русской земли или латинянин, и всякий христианин или поганый, тогда князь Андрей приказывал: "Введите его в церковь и на палати, пусть и поганый видит истинное христианство до крестится". Что и бывало. Болгары и иуды и вся погонь, видевши славу Божию и украшение церковное, крестились. Всё понятно. Андрей Иисус крестит большие массы людей в середине 12 века.